до завтрака и еще на ночь. Такое лечение нужно продолжать до тех пор, пока не исчезнут симптомы заболевания. Третье, продолжайте съедать по одной столовой ложке мёда после обеда и ужина на десерт, а также выпивайте смесь яблочного уксуса с медом перед завтраком и на ночь. Четвертое, при необходимости жуйте восковые крышечки чаще, в течение дня, чтобы исключить возможность появления насморка и свободно дышать носом. Я наблюдал, что подобное лечение действует именно таким образом. Сочетание потребления смеси из яблочного уксуса и меда и жевания заброса действует значительно эффективнее, чем инъекции от сенной лихорадки. Если инъекции не предотвращают насморка, средства народной медицины при этом оказываются эффективно действующими. При описанном способе лечения сеной лихорадки пациенты только иногда чихают, жидких выделений из носа не бывает. Люди, издавна пользующиеся методами народной медицины, говорили мне, что примерно на третий день после начала лечения можно наблюдать следующие результаты. Первое. Чихание прекращается. Второе. Глаза перестают слезиться через 3 минуты. Третье. Насморк проходит через 5-6 минут. Четвертое. Можно ласкать собаку. Пятое. Можно ласкать кошку. Шестое. Можно ездить верхом. Седьмое. Можно кормить кур. Восьмое. Можно доить корову. Девятое. Можно спать под шерстяным одеялом. Десятое. Можно спать на перьевой подушке. Одиннадцатое. Можно работать в цветнике. Двенадцатое. Можно резать амброзию. Тринадцатое. Можно нюхать розы. Наблюдения показали, что при жевании медовых сотов три или четыре раза в неделю сенная лихорадка проходит через три года. Меня особо заинтересовала эффективность этого метода лечения в случаях, когда, выполняя определенную работу, люди, страдающие от ценной лихорадки, были поставлены в условия, которые вызывают крайнее ухудшение состояния. Например, один школьник работал на ферме. Когда запаздывали с кормлением коров в течение дня, его работа заключалась в ссыпании зерна из мешков в кормораздаточную тележку. Каждый раз при этом У него текло из носа, нос закладывало, глаза слезились, ему давали жевать медовый сот три раза в день. Через неделю он выполнял свою работу без описанных явлений. Другой школьник-подросток, подверженный сенной лихорадке, который тоже работал на ферме, чувствовал себя почти нормально, когда жевал медовый сот три раза в день. Я попросил его прекратить делать это в самый разгар стенокоса с тем, чтобы проверить эффективность описанного выше метода лечения. Он согласился. В течение семи дней у него не было никаких признаков ухудшения состояния, несмотря на то, что он дышал стеной пылью. Но на восьмой день болезнь проявилась снова в очень сильной форме, и мальчик опять почувствовал себя неважно. Я снова применил указанный метод лечения, Неделю спустя я зашел на ферму проверить, как он себя чувствует. Он стоял на копне сена в ожидании погрузчика. В ответ на мой вопрос о его состоянии он ответил прекрасно. «Я не чихаю, у нас варка нет. Я больше не прекращаю жевать медовые соты». Чтобы читатель не думал, что такие положительные результаты можно наблюдать только в условиях Вермонта, где люди издавна научились пользоваться средствами народной медицины, Приведу полученную мной информацию из Техаса. Экспериментальное лечение сенной лихорадки было начато в апреле 1936 года в больнице Вильяма Бьюмонта в аль в связи с началом сезона цветения растений с марта до максимума появления цветочной пыльцы в августе и большим числом случаев заболевания. Норма заболеваний была настолько сильной, что в аль и в его окрестностях началась кампания по борьбе с сорняками. Из бесед с людьми, страдающими сенной лихорадкой, можно сделать вывод, что из всех домашних средств только одно, вероятно, представляет действительную ценность. Некоторые из больных заявили, что в прошлом году или за два прошедших года они наблюдали различную степень эффективности лечения болезни путем использования меда, собираемого пчелами с местных видов растений, И особенно при жевании воска, медовых сотов. Зная, что я интересуюсь народной медициной, местные жители обратили мое внимание на липкое смолистое вещество, которое можно найти на почках растений и коре деревьев.